18. -е. Let it snow, let it snow, let it snow. Make it big сразу же занял первое место. И не только в Великобритании, но и в Австралии, Голландии, Италии, Японии, Новой Зеландии и через некоторое время в Америке. Даже по тем высоким стандартам, которые мы себе установили, это был огромный успех. Make it big разошелся тиражом около 10 миллионов копий по всему миру. К моменту выхода альбома в октябре, после Wake Me Up Before You Go-Go под именем Джорджа, в июле вышел Careless Whisper и тоже занял первое место в чартах. Make It Big включал в себя оба сингла. Наряду с глобальным успехом в чартах, мы начали получать одобрение критиков, которого ждали давно. Однако с момента выхода Careless Whisper люди начали задаваться вопросом, не распадутся ли в нём Они предположили, что первый сингл у Джорджа был знаком того, что он хочет работать сольно, хоть это было его долгосрочной целью. Они не понимали, насколько серьезно мы относимся к тому, чтобы стать одной из величайших поп-групп на планете. Помимо выпуска успешной пластинки, мы хотели собирать стадионы. Наш план состоял в том, чтобы объехать весь мир и завоевать Америку. Мы хотели стать там такими же популярными, как в Британии, а преждевременный распад Уэм стал бы для нас провалом. И Джордж ни за что бы не допустил, чтобы люди думали, что с Вэмом произошло что-то не то. Для его сольной карьеры Вэм должен был быть таким же успешным, как Дюран Дюран, Принс или Юту. Конечно, слухи были обоснованы. По мере того, как Мейкит Биг становился всё известнее, Джордж всё больше хотел стать сольным артистом. Чаще начал один появляться на телевидении и радио, и я понимал, что у нас не так много времени, чтобы достичь главной общей цели. Мы были группой, построенной по идее молодости и энтузиазма. Мы не могли вечно оставаться детьми, и мне всегда нравилась мысль о том, что мы уйдём на вершине славы, а не затеряемся среди других артистов. Никто не любит гостей, которые злоупотребляют гостеприимством. Саймон и Джаз знали о планах Джорджа, хотя не думаю, что они поверили ему. В нескольких интервью он упоминал о возможной совместной записи третьего альбома. Будучи проницательными бизнесменами, они не могли упустить шанс нажиться на потенциале ВЭМ, пока у них была такая возможность. Они организовали прибыльный тур в поддержку Make It Big, но, несмотря на объявление дат в Великобритании, на Дальнем Востоке, в Австралии и Штатах, светские обозреватели продолжали строить догадки о нашем распаде. Но у Джорджа был припасён ещё один фокус, который мог сбить их со следа. ВЭМ записали рождественский хит Last Christmas родилась в 1984 году в доме родителей Джорджа. Вдохновение пришло, когда мы смотрели футбол. Он быстро наиграл на пианино припев и написал куплет. А с добавлением звона колокольчиков в лондонской студии Ed Vision, у изначально яркой и запоминающейся мелодии Джорджа появились все шансы стать настоящей праздничной классикой. Мне достаточно было только один раз прослушать демо, чтобы понять, что Last Christmas это хит. Вскоре, после записи «Make it big», мы назначили дату релиза в декабре и с нетерпением ждали этого дня. Слейт и Джон Леннон уже доказали, что если вы способны написать отличный рождественский сингл, у него есть все шансы стать вечным хитом. Джордж с нетерпением ждал рождественской вечеринки. Он любил Рождество и в прошлом году устроил праздник, который повторял в течение следующих нескольких лет. После ужина все пьяные 25 гостей отправились петь колядки, но вместо того, чтобы ходить от двери к двери с коробочкой для пожертвований и текстами гимнов, мы взяли с собой надувную секс-куклу. Не всем это понравилось. Рождество, казалось, пробуждало в нас худшее, поскольку подобный дух извразства присутствовал и при записи клипа Last Christmas. В ноябре нам организовали съёмки на горном курорте Саас-Фเฟф в Швейцарии в 1980-е годы. Лыжные каникулы были популярны, поэтому идея снимать видео в уютном шале с гирляндами, бокалами и потрескивающим камином казалась идеальным зимним аналогом солнечного гедонизма клуба Тропикана, когда мы с Джорджем провели пару славных дней на Ибице. На этот раз в сопровождении нескольких друзей мы целыми днями валялись в снегу, пили местное пиво и пару раз бегали голышом. Сценарий клипа рассказывал горько-сладкую историю потерянной любви и новых отношений во время роскошного рождественского отдыха. а за кадром мы веселились на полную. Тот факт, что наши друзья участвовали в видео в качестве статистов к грядущему рождественскому хитовому синглу, казалось, не дарил им столько удовольствия, сколько бесплатный отдых в горах. У нас был хороший бюджет, и они были полны решимости потратить его. Справедливости ради, мы тоже. Когда мы с Джорджем прибыли в Саас-Фэ с опозданием на день, все уже развлекались. Первый совместный вечер подошёл к преждевременному концу после того, как мы прыгнули голышом в бассейн. Наш приятель проглотил 2 л хлорированной воды и забрызгал всё вокруг. С нами были друг Джорджа Пэт Фернандес, Пепси, Шерли и куча других давних знакомых, включая моего друга Дейва. Веселье продолжилось и в первый день съёмок. На столе в шале был накрыт шикарный рождественский ужин: жареная индейка, украшения, свечи и гирлянды. Но когда вошёл помощник режиссёра, лицо его вытянулось. "Ма что? Волли решил, что это хорошая идея?" спросил он, указывая на бокалы, которые были неэлегантно наполнены до краёв. Это едва ли указывало на уровень изысканности, необходимый для нашей Last Christmas вечеринки. "Не волнуйся, шеф", сказал Дейв, протискиваясь мимо нас из съёмочной группы. "Я позабочусь об этом". Неторопливо, но тщательно Дейф обошёл вокруг стола, выпил из всех 16 бокалов, в общей сложности получилось примерно две бутылки. К тому времени, когда и в самое отвержено справился со своей задачей, он еле стоял на ногах. На концу съёмочного дня мы все его догнали. Перед нами был практически бездонный чан с шампанским, но нам запретили прикасаться к красиво разложенной на столе еде. Так в интересах съёмок мы все пили на пустой желудок и становились всё более и более шумными. В конце концов, после того, как я вдоволь наплакался от смеха, мои глаза опухли и налились кровью. И не впечатлённый моим внешним видом режиссёр решил убрать меня из финального кадра сцены ужина. Я и правда выглядел не лучшим образом. На следующее утро мы начали снимать на улице, и веселье продолжилось. По сценарию мы играли в снежки, мужественно игнорируя похмелье, мы выкладывались до тех пор, пока в сцене, это можно заметить ближе к концу клипа, я не перевалился через забор. И приземлился так неудачно, что искренне решил, что что-то сломал, а Джордж даже не заметил этого. Во время перерывов он часто сидел рядом с режиссёрским креслом и тщательно просматривал материал, отметая любые кадры, на которых, как ему казалось, выглядел неряшливым или полным. Кадры, на которых его волосы лежали как-то не так, тоже вырезались. Однажды он так зациклился на своей внешности, что, повалявшись в снегу со своей псевдоподружкой, Джордж настоял на том, чтобы пересмотреть всю запись в поисках кадра, на котором он задумчиво хмурился, а не весело смеялся, что всё же лучше подходило бы к этой сцене. Но случайно получилось так, что в видео кажется, что он только что получил снешком по яичкам. Вечер завершился пьяным бегом с препятствиями по балконам отеля. Голые, если не считать зимних сапог, мы перемахнули через перегородку. Ледянящий холод выставлял меня не в самом выигрышном свете. Приземлившись, затаив дыхание на финишной прямой, я обернулся и увидел за стеклом развлекающихся режиссёра и его жену, вполне разумно полагавших, что они защищены от любопытных глаз. Его жена взвизгнула при виде наших поп, прижавшихся к стеклу, а мы оглянулись и помахали им. Уверена, не хотели, чтобы мы скорее ушли, и видов наших удаляющихся задниц был не самым прекрасным зрелищем. 19. Насытить мир Приглашение принять участие в одном из самых известных синглов в истории поп-музыки пришло вскоре после нашего возвращения ISAAC's F. Я получил факс с просьбой приехать в студию Sarm West в Нотинг-Хили 25 ноября для записи рождественского сингла. Кроме этого деталей не было. Я лишь знал, что Sarm принадлежит продюсеру группы Frankie Goes to Hollywood Треверу Хорну. Я был по уши в репетициях нашего предстоящего тура и напрочь забыл о факсе с приглашением. то, что на нём не было названий звукозаписывающих компаний, контактных данных и другой информации, только усугубило впечатление, что это что-то неофициальное. Позже я понял, что отсутствие подробностей было преднамеренной попыткой сохранить одну из самых важных записей в истории британской поп-музыки в тайне до того момента, пока не появится возможность объявить о ней максимально эффектно. Так я пропустил запись благотворительного сингла супергруппы Band Aid. Пока Джордж в западном Лондоне участвовал в записи «Do they know it's Christmas» со сливками британской рок- и поп-сцены, я наслаждался неторопливым воскресным утром с газетой, бутербродом с беконом и яйцом. Когда же мы встретились с Джорджем во время новых репетиций, я, наконец, осознал масштаб того, что произошло. Собранная фронтменом Boomtown Reds Бобом Гелдофом и Миджем Юр из Ультравокс группа Band 8 состояла из представителей U2, Heaven 17, Cool and the Gang, Spandau Ballet, Kalcho Club, Banana Rama и Status Quo. А ещё Phil Collins, Paul Young и Sting. Джордж был счастлив спеть вместе с такими звёздами, но после записи он выглядел расстроенным. Оказалось, Пол Уэллер высказался о том, что Джордж в начале года назвал лидера профсоюза шахтёров Артура Скарджелла придурком. Сам того не ведая, Уэллер задел его заживо. Несколько месяцев назад W.A.M принимала участие в благотворительном вечере по случаю забастовки шахтёров в Королевском фестивальном зале. Клуб Тропикана, музыкальная пресса называла предательством общественного сознания, что подтверждали W.A.M Rap и Yanga Guns. Решение появиться на благотворительном вечере одетыми во всё белое также не придало нам политического веса. Но затем мы разозлили организаторов, когда Джордж настоял, чтобы мы пели под фонограмму, а не вживую. Ему не нравилось, что он не может контролировать звук и проверить аппаратуру, и, учитывая некоторые ехидные комментарии по поводу нашего участия, переживал, что кто-то из звукорежиссёров может попытаться испортить нам выступление. Мы чувствовали растущее раздражение музыкальных снобов в индустрии, а Джордж вообще считал, что при каждом удобном случае нас хотят выставить в негативном свете. Он не хотел, чтобы недоброжелатели сделали ещё одну попытку нам подгадить. "Но мы крутые", рассудил я. Мы же всё время выступаем вживую. Всё будет хорошо, Джордж покачал головой. Нет, будет фонограмма. Тогда никто не сможет ничего испортить. Я попытался возразить, что фонограмма может оказаться ловушкой. Я боялся, что это даст ещё больше поводов негодования в наш адрес. Если все узнают про фонограмму, это лишь укрепит в музыкальных кругах мнение, что ВМ несерьёзная группа. Такое уже случалось, когда мы выступали в передаче на четвёртом канале. Это был прямой эфир. Но Джордж снова настроил всех против себя, настаивая на том, что мы будем петь под фонограмму, как в «Top of the Pops». Его потребность внимательно контролировать звук означала, что его никак не переубедить. Упрямство вызвало ужасные последствия. После первой из двух песен звукорежиссер поставил второй трек в тот момент, когда Джордж все еще пел. Он взбесился. Ему казалось, выступление злонамеренно сорвали в прямом эфире, чтобы сделать нас посмешищем, «Ну, черт возьми, ты сам на этом настоял, приятель», — подумал я. Он вырыл нам эту яму. Спор с Полом Уэллером во время записи благотворительного проекта «Do they know it's Christmas» только усилил ощущение Джорджа, что он в осаде. Он чувствовал, что комментарии Уэллера были неуместны, но самое главное, что Пол не стал бы так относиться к любому другому артисту, работающему с ним. Джордж пел в Band-Aid и хотел поддержать этот альтруистический жест, получить едкий комментарий от другого исполнителя было неприятно. Хотя я мог легко отмахнуться от любой критики в мой адрес за то, что я не присутствовал на записи, это не означало, что я не переживал из-за ситуации в Эфиопии. Репортаж о голоде от Майкла Бюрка из BBC был ужасающим и тревожным, и поскольку мы с нетерпением ждали выхода Last Christmas, то решили пожертвовать наши гонорары от релиза на благотворительность. Оказалось правильным попытаться сделать всё, что в наших силах, чтобы помочь. И теперь, когда мы освободились от контракта с Inner Vision, эта помощь была существенной. И Last Christmas, и Do I Know It's Christmas вышли в один день. Мы очень переживали за позиции WEM в хит-парадах, но на этот раз нам пришлось смириться с тем, что наша песня, которая, как мы чувствовали с момента её рождения, была хитом номер 1, не попадёт на верхнюю строчку. Всё случилось так, как и должно быть. Do you know it's Christmas запустили как ракету, продав миллионы копий за первую неделю. И она стала самым быстро продаваемым синглом всех времён. После чего также стремительно продалось ещё 3 миллиона копий, и она стала самой популярной в истории Великобритании. Last Christmas оставался на втором месте в чартах в течение 13 недель. Мы выпустили отличный сингл, но не стали лучшими. Я бы солгал, если бы сказал, что у нас с Джорджем не было никаких разногласий по этому поводу. Конечно, мы были в восторге от того, что Band Aid собрали столько денег на помощь голодающим в Эфиопии, и одновременно были разочарованы. Я меньше переживал по поводу сложившейся ситуации, тем более что успех обоих синглов способствовал одному и тому же жизненно важному делу. Но для Джорджа всё было иначе. Успех в чартах подтверждения его таланта, и первое место имело для него огромное значение. Вскоре мы уже шутили, что Last Christmas будет ждать судьба вечно отшитого девушками причавого паренька. Но я понимал, что за иронией скрывается досада. К счастью, несколько месяцев спустя его талант подтвердился иначе. Престижная премия Ivan Novella Awards вручала награды авторам песен. А к 1985 году WM выпустили много хитов и были номинированы в трёх категориях. Это было важное событие для нас обоих. "Сначала wake me up before you go go" проиграла в категории лучшая песня Филу Колинзу и его "Against All Odds", но "Careless Whisper" получила награду за самую популярную песню на радио. Это было лесное признание, но на карту был поставлен приз покрупнее. Джорджа номинировали на автора года, и когда зачитали других номинантов, я решил, что если Джордж не победит, я в знак протеста верну нашу награду за самую популярную песню на радио. У меня не было сомнений, что Джордж заслужил победу больше, чем кто бы то ни было, и момент, когда его объявили лауреатом, был невероятно трогательным. The Ivor Novellas была единственной премией музыкальной индустрии, которая в то время представляла ценность для Джорджа, потому что победители выбирали другие авторы песен, композиторы и музыканты, его коллеги, а не критики или руководители звукозаписывающих компаний, Все эти творцы обладали авторитетом и значимостью, которые Джордж ценил и уважал. Приняв награду от одного из своих героев, Элтона Джона, Джордж был очень тронут. Во время своей благодарственной речи он не мог сдержать слёз. Сидячим в зале было трудно не расплакаться вместе с ним. Его обнимали люди, которыми он больше всего восхищался и на которых равнялся. Теперь он точно покорит весь мир. 20. Модное шоу. В конце 1984 года Make It Big всё ещё занимал лидирующие строчки в британских и не только чартах. А что ещё важнее, веб-мания настигла и Америку, где, заняв первое место в чартах Billboard, наш альбом разошёлся почти с 6 миллионами копий. Помимо успеха Make It Big, я радовался и новому туру, тем более что после безумия Club Fantastic у нас появились деньги на комфортную жизнь. Тесные туристические автобусы и убогие гостиничные номера остались в прошлом. На этот раз мы хотели поехать за пределы Великобритании. Америка и Дальний Восток были важными рубежами для любой уважающей себя поп-группы, но мы начали биг-тур в менее экзотическом месте на ледовой арене Wembley Bay. И в течение декабря ездили по Великобритании. В рождественские праздники мы выступили на арене Wembley. После же полетели в Японию, чтобы начать наше большое приключение. Япония очень необычная страна. Столкновение Востока и Запада, древнего и современного. Место, где музыкантов встречали с истерией, которая ассоциируется с битломанией. Судя по крикам, приветствовавшим нас по прибытии, мы были так же популярны тут, как и дома. Из наших современников, пожалуй, только Дюран-Дюрану достоились подобного приема. На каждом шагу нам подсовывали наш мерч и требовали автографы. Пылкое воодушевление, окружавшее нас, казалось почти религиозным. И в центре всего этого мы, двое пышноволосых парней из Хатфордшира, в мешковатых клетчатых костюмах. Это было нереально. Клетка. Попытка обновить наш стиль, состоящий из коротких шортфилов, вемни когда не выглядели экстравагантно. В эпоху, когда такие люди, как Дэвид Боуи и Адам Ант, выражали себя через стильную обычную одежду и дикие прически, нам с Джорджем оставалось изо всех сил пытаться выглядеть хотя бы модно. Во времена безденежья мы одевались в джинсы «Левайс» и масс-маркет и даже не смотрели на бренды типа «Гальяна», «Александр МакКуин», «Исей Мияке» и «Кам де Гарсон». Теперь все изменилось. Гонорары выросли, и я мог позволить себе все самое модное от высококлассных дизайнеров, но мне не снесло крышу. До больших денег и «Феррари» было еще далеко, так что я радовался тому, что наконец-то смогу побаловать себя стильной одеждой, Доступных вариантов стало больше. Это было не только приятно, но и необходимо. Мы должны были выглядеть по-разному на каждой фотосессии, а их было так много, что пришлось сильно расширить гардероб. Никто не советовал мне или Джорджу, что надеть, но иногда мы приглашали стилистов, которые появлялись с кучей вешалок с вещами. Чаще всего одежда, которую нам приносили, была слишком кричащей или чересчур яркой, Это ведь была середина 80-х, и никто из нас не смотрел подиумные показы в поисках вдохновения. Я не разбирался в моде, но всегда хорошо выглядел. Жаль, что эти два понятия не всегда пересекаются. По мере роста популярности Уэм стало проще подчеркнуть мое особенное, ни на чье не похожее чувство стиля. Я сейчас не о Килте, который я надел на выступление за экзекьютив, а про пиджаки и костюмы. Это был 1984 год, и поэтому... Некоторые дизайнеры, к которым я обращался, все еще грешили чрезмерной броскостью. Хотя я редко отождествлял себя с конкретным артистом или иконой стиля, я восхищался образами Боуи, а позже Брайана Ферри, который часто компенсировал очень строгий костюм, расстегнутый рубашкой и бахромой. Я купил пиджак в Версаче и старался сочетать современные тенденции со сдержанной элегантностью Ферри. Но только в нерабочее время. На сцене мне нужно было что-то более эффектное. Я хотел привнести шарм в свой образ. Мне нужны были наряды, которые заметны издалека и чтобы они отличались от костюмов Джорджа. Последние было достаточно просто. Учитывая, что Джордж пренебрегал всеми правилами моды, я не думаю, что у Джорджа был врождённый вкус. Он надевал и нелепые кофты и рубашки с оборками, мешковатые трикотажи и большие ботинки тоже были в почёте. Иногда мне хотелось, чтобы Джордж советовался со мной, прежде чем нарядиться для шоу или мероприятия. Все-таки его выбор одежды иногда оказывался странным. Но стиль и моду мы тоже не обсуждали, как и чувства. Если бы он все же это сделал, я бы попросил его надевать жакет-болеро, узкие леггинсы, шелковый пояс королевского синего цвета и китайские тапочки для кунг-фу. Похоже, что это был наряд, вдохновленный Рудольфом Нуреевым. Уверенность у Джорджа прибавилась, да и извечное беспокойство о весе уменьшилось, а вот постоянная борьба с причёской осталась. Нарастающая в мире тревога по поводу расширяющейся дыры в озоновом слое могла быть связана именно с его необъятной любовью к лаку для волос. Он обесцветился и постоянно следил за укладкой. Дошло до того, что друзья, мельком увидевшие его на первых страницах бульварных газет, иногда принимали Джорджа за принцессу Диану. Когда меня в интервью спросили, что меня больше всего раздражает в очередном туре с моим старым школьным другом, я пожаловался: запах гари, возня с феном, бесконечные укладки. Я же был очень доволен своим внешним видом. У меня было длинное клетчатое пальто с белой шёлковой подкладкой, которое я дополнял галстуком-бабочкой в стиле дикого запада. Под него я надевал пиджак из того же материала, облегающие брюки и белую рубашку. Мне казалось, что всё это выглядит привлекательно и эффектно. 21. Восточный экспресс. Как вы относитесь к тому, чтобы выступить в Китае? Когда Саймон и Джаз впервые предложили путешествие в тогда ещё не дружественное коммунистическое государство, ни Джордж, ни я им не заинтересовались. Мы едва успели поездить по Америке, сыграв всего 6 концертов, так что тур по такому отдалённому уголку, как Китай, казался настоящим безумием, но за безумием скрывался план. Саймон понимал силу такого грандиозного жеста, и ещё он знал, что нежелание Джорджа отправиться в большое турне по штатам серьёзно скажется на нашей способности завоевать американский рынок, и возможно, мы не сможем извлечь максимальную выгоду из успеха Make it big. Наш менеджер хотел придумать что-то, что даст нам шанс заявить о себе и заработать. «Вокруг нас нужно было устроить большую шумиху и привлечь внимание к группе». И в своей неподражаемой манере Саймон пришел к выводу, что лучший способ сделать это — привести Уэм в Поднебесную. Став первой западной группой, выступившей там, мы попали бы в заголовки первых страниц и в Америке и во всем мире. По крайней мере, таков был план. Я все еще считал, что ехать в Китай — это безумная идея. К тому же, поездка обойдется нам в целое состояние, и мы даже не были уверены, что два концерта, организованных Саймоном в Пекине и Кантоне, это было задолго до того, как на Западе люди стали называть его Гуанчжоу, так привлекут всеобщее внимание, как он рассчитывал. Китай находился на другом конце света, так что план Саймона основывался скорее на вере, чем на фактах. Мы просто надеялись на удачу. Саймон мотался в Китай, пока мы записывали «Make it big», Я пытался заручиться поддержкой различных политических деятелей, чтобы гарантировать наше выступление. Как только он разыграл козыри и объяснил Джорджу, что его план избавит нас от необходимости ездить по Америке с туром и выполнять бесконечные обязательства на радио и телевидении, тот согласился. Теперь мы должны были отправиться на неизведанную территорию. Уэем собирались войти в историю поп-музыки. Мы прилетели в Пекин в апреле 1985 года. В жизни страна оказалась такой же, как и в моём воображении. Когда сотни велосипедистов проносились мимо, повсюду раздавался звон колокольчиков. Почти все люди были одеты в одинаковые костюмы: серую тунику и серые брюки. Предполагалось, что это символ единства Китая, но я не думаю, что у них было право выбора в этом вопросе. В городе находился только один отель в западном стиле, там мы и поселились. Несмотря на то, что он был сравнительно современным, Ивы интерьеры были проще и скромнее, чем в местах, где мы останавливались раньше. Почему-то всё вокруг пахло бытовой химией, но больше всего меня поразила реакция людей на нас. Сейчас мало кто помнит, насколько закрытым и обособленным был Китай в то время. Казалось, все, с кем мы пересекались, относились к нам настороженно. Вскоре мы почувствовали себя как в ловушке. По плану в Китае мы должны были пробыть 10 дней, но нам запретили гулять в городе. Исключения составляли лишь официально разрешённые экскурсии. Сопровождающие следовали за нами повсюду. Мы съездили к Великой Китайской стене и посетили несколько храмов, сходили на местный продовольственный рынок, где поставили на магнитофоне Wake Me Up Before You Go-Go перед толпой шеломлённых рабочих, большинство из которых было за 60 или даже 70. На банкетах мы ели экзотическое мясо и овощи из тех, что никогда раньше не видели. Атмосфера осторожного любопытства преследовала нас повсюду. Всё это очень отличалось от вежащих девушек и охотников за автографами, которые дома постоянно толпились вокруг нас. Вместо этого я пожимал руки министрам и почтительно склонял голову перед великими государственными деятелями Китая. В одном сюрреалистическом эпизоде я даже обращался к залу, полному высокопоставленных лиц, на роскошном обеде в богато украшенной городской ратуше. Я сделал всё возможное, чтобы проявить себя с лучшей стороны. Мы с Джорджем чувствуем, что характер нашего выступления во многом схож с некоторыми аспектами китайского театра, сказал я. Всего несколько минут назад мы приперились из-за этой речи, пытаясь решить, что говорить людям, культура которых была нам совершенно чужда. Я даже не был уверен, будет ли уместно начать с леди и джентльмены, будут ли там присутствовать женщины. Я не знал этого. Что бы мы ни делали и куда бы ни направлялись, у нас было постоянное ощущение, что наши действия тщательно контролируются. Китайские власти опасались, что две западные поп-звезды со странными причёсками и в клетчатых костюмах от Филипп Стейлер могут оказать чрезмерное влияние на их молодёжь. Мы выступали в Китае в надежде, что это спасёт нас от тура по Америке. Тем временем коммунистическая партия Китая, похоже, не была уверена в разумности своего согласия на наш визит. Кругом царило необычное напряжение. Напряжение стало ещё более очевидным во время нашего выступления на Народной арене в Пекине. вместимостью 15 тысяч человек. Стадион был известен за пределами Китая благодаря чемпионату мира по настольному теннису в 1961 году. Перед концертом зрители предупредили, чтобы они не ликовали слишком бурно, и позже я услышал, что фанатам раздали листовки со строгими инструкциями о том, как себя вести. Министр культуры сказал китайским подросткам «смотреть, но не подражать». Уже на сцене я заметил устрашающую стену, Ширинги полицейских перед зрителями. Каждому фанату WM вместе с билетом раздали бесплатные кассеты с нашей музыкой. На одной стороне наши песни, на другой местный китайский певец по имени Чен Фанюань исполнил на китайском Club Tropicana Wake Me Up Before You Go Go. Перевод песен получился с очевидным пропагандистским уклоном. Wake Me Up Before You Go Go, complete with the sky to go high high. Wake Me Up Before You Go Go. Men fight to to be first to reach the the peak. Wake me up before you go, go. Women are on the same journey and will not মেন ফাইট টু বি ফট টীচ দ পিক ফু গোমেন অম দম জানে এণ্ড নট ফাল বিহাইণ্ড ৰাসভুজি মা পি ম'শি স্নেবম পাইক ৰছবু মানে প্ৰছ দিয় মছিন চা তেৰ ৱাই তন ৰাুজি মানে প্ৰেছ দম দিনত পতা মুত নিজ লোক Я чувствовал себя неловко. Господи, это будет не совсем обычное шоу, подумал я. Заиграла бэдбойса. Впереди, отвернувшись от сцены, стояли сотни копов с широкими спинами. Несколько групп людей танцевали. Иностранным студентам, которым посчастливилось жить не по тем же строгим правилам, что всем остальным присутствующим в огромном зале, было позволено развлекаться, но когда один местный присоединился к веселью, Несколько офицеров подошли к нему и предупредили, чтобы он оставался на своём месте. Когда он начал ругаться, его насильно оттащили. Пепси и Ширли были очень расстроены случившимся. Мы подумали, что его жестоко избили или что ещё хуже, приговорили к каторжным работам в каком-нибудь ужасном лагере. Но несмотря на тревожную атмосферу, мы хотели, чтобы концерт стал чем-то вроде переломного момента. Годы спустя, когда Китай стал более открытым и гостеприимным государством, Начали появляться истории о влиянии, которое мы оказали на молодое поколение. Одни искали джинсы и джинсовые куртки, другие — западную музыку. Вскоре открылись двери для других британских и американских групп. После нас туда поехали «Зе полис». Тогда я много думал о пропасти между жизнью в Китае и моим собственным существованием в западной либеральной демократии. А Джордж, казалось, ничего и не заметил. Его интересовала только музыка. Несмотря на странность происходящего, он продолжал следить за международными и альбомными чартами и, в частности, за новостями о последних продажах Make It Big. Он стал одержим цифрами. Это была его единственная реальная мера успеха, и поэтому она служила барометром того, насколько он вырос как автор песен. По сравнению с этим, рецензии и статьи в журналах для него ничего не значили. В Китае он выходил из своего гостиничного номера только для выступления или встречи с поклонниками. И когда Джордж выбирался на очередное мероприятие, сопровождаемый толпой западных фотографов и журналистов, он не особо интересовался местной культурой, архитектурой и ландшафтом. Путешествия не вызывали у него эмоций. Он был настолько поглощён музыкой, что редко думал о чём-то другом. Это граничило с патологией. Криты свидетельствовали о том, что он хорошо пишет песни. Первое место означало, что он был лучшим. Джордж считал, что наша китайская авантюра может считаться стоящей только в том случае, если она подпитывает мировые продажи пластинок. Пытаясь выжать из нашей поездки больше пользы, Саймон решил, что мы должны запечатлеть её на плёнке. Он выбрал режиссёра Линси Андерсона, который был известен своими мрачными соцреалистическими фильмами, такими как "Спортивная жизнь" и "Оглянись в огневе". Ценность документирования всего происходящего была очевидна. Но выбор Андерссона в качестве режиссёра оказался абсолютно сумасшедшим. Саймон думал, что участие Андерссона придавало проекту весомость и художественную достоверность. Джордж же был за, потому что восхищался политическими и социальными взглядами Андерссона. Ни то, ни другое не означало, что мы сделали правильный выбор. И хотя я не мог понять, какой смысл выбирать кого-то, кто настолько идейно отличается от Вэм, я старательно подыгрывал всякий раз, когда камеры были направлены на меня. Если честно, я не верил, что из всего этого что-то выйдет. Но материала было предостаточно. Если судить по нашему второму шоу, Wemmania, казалось, набирала обороты. В Кантоне нас приняли с большим энтузиазмом, и поклонникам даже разрешали танцевать на своих местах. А саксофонное вступление к "Kearlish Whisp" вызвало взрыв эмоций. Но, пожалуй, самой запоминающейся частью поездки стал один очень трогательный эпизод. Мы с Джорджем позировали на Великой Китайской стене с трёх- или четырёхлетним мальчиком, одетым в военную форму с офицерской фуражкой, что наглядно продемонстрировало пропасть между нами. И именно этот культурный разрыв захватил внимание мировых СМИ. Возможно, это не оказало мгновенного эффекта на продаже пластинок, но сделало Wem глобальным культурным феноменом. Я вернулся домой с чувством благодарности за права, которые позволяют нам свободно выражать себя. Мы будто слетали на Луну, К сожалению, Линси Андерсон не смог запечатлеть всё так, как нам бы хотелось. Мы с Джорджем опоздали на приватный показ фильма, который теперь назывался "Если бы ты был там". Он оказался именно тем, чего я боялся. Хорошо снятый мрачный взгляд на жизнь в коммунистическом государстве. А мы хотели захватывающее приключение западной поп-группы в Китае. Джорджу, как и мне, фильм не понравился, и его списали в утиль как проект, нуждающийся в драматической корректировке. чтобы он увидел свет, его необходимо переделать, поднимая весь исходный материал. А ещё нас разочаровали деньги, точнее, их отсутствие. Мы крупно вложились в эти выступления, а позже нам сообщили, что любые деньги, которые мы заработали, останутся в Китае, потому что власти не намерены поощрять финансовые операции с гражданами других государств, тем более наличными. Вместо денег нам предложили несколько сотен велосипедов. Но мы вежливо отказались.